Глава 4. Ведение Мариуса Спустя несколько дней после того, как дух посетил папашу Мабефа, однажды утром в понедельник, день, когда Мариус обычно брал взаймы у курфейрака сто су для Тенардье, Мариус опустил монету в стосу в карман и, прежде чем отнести ее в канцелярию тюрьмы, отправился прогуляться в надежде, что после прогулки работа у него будет спориться. Впрочем, это повторялось и за дня в день. Встав, он тотчас садился за стол, на котором лежала книга и лист бумаги, намереваясь состряпать какой-нибудь перевод. Как раз в это время он взялся перевести на французский язык знаменитый немецкий спор «Контроверзы Ганса и Савиньи». Ганс, немецкий профессор-юрист, занимавший в 1826 году кафедру в Берлинском университете, выступал против возглавлявшейся Савиньи исторической школы права. Он открывал Савиньи, открывал Ганса, прочитывал четыре строки, пытался перевести хотя бы одну и не мог. Он видел звезду, сиявшую между ним и бумагой, и вставал, надо пройтись. «Это меня оживит», — говорил он себе, — и шел на жаворонково поле. А там еще ярче сияла перед ним звезда, и еще тусклее становились савини и Ганс. Он возвращался домой, пытался снова взяться за работу, но безуспешно. Ему не удавалось связать ни одной оборванной нити своих мыслей. Тогда он говорил, «Завтра я не выйду из дома. Это мешает мне работать». И выходил каждый день. Он жил скорее на жаворонковом поле, чем на квартире Курфейрак. Его настоящий адрес был таков — бульвар Санте, седьмое дерево от улицы круль -Барб. В это утро он покинул седьмое дерево и сел на парапет набережной речки Габиленов. Веселые солнечные лучи пронизывали свежую, распустившуюся, блестевшую листву. Он думал о ней. Постепенно его думы, обернувшись упреками, перекинулись на него самого. Он с горечью размышлял о своей лени об этом параличе души, о тьме, которая все сильнее сгущалась перед ним, так что он уже не видел и солнца. Однако сквозь всепоглощающую меланхолию, сквозь густую сосредоточенность, сквозь поток мучительных и неясных мыслей, которые не являлись даже монологом, настолько ослабела в нем способность к действию. У него даже не было сил отчаиваться. Мариус, все же воспринимал явления внешнего мира. Он слышал, как позади него, где-то внизу, на обоих берегах речушки, прачки колотили белье вальками, а над головой, в ветвях вяза, пели и щебетали птицы. С одной стороны шум свободы, счастливой беззаботности, крылатого досуга, с другой шум работы. Эти веселые звуки навеяли на него глубокую задумчивость. И в этой задумчивости Начали вырисовываться связные мысли. Отдавшись этому восторженно угнетенному состоянию, он вдруг услышал знакомый голос «А вот и он!». Он поднял голову и узнал несчастную девочку, которая пришла к нему однажды утром, старшую дочь Тенардия Эпонину. Теперь ему было известно ее имя. Странно. Она совсем обнищала, но похорошела. Прежде она оказалась неспособной на такого рода перемену. Она прошла двойной путь к свету и к нужде. Она была босая и в лохмотьях, как в тот день, когда столь решительно вошла в его комнату. Только теперь ее лохмотьи были на два месяца старше. Дыры стали шире, рубище еще отвратительнее. У нее был все тот же хриплый голос, все тот же морщинистый загорелый лоб, все тот же бойкий, блуждающий и неуверенный взгляд. На ее лице, еще сильнее, чем прежде, проступало то неопределенное, испуганное и жалкое выражение, которое обретает нищета от знакомства с тюрьмой. В волосах у нее запутались соломинки и сененки, но по иной причине, чем у Афилии. Она не заразилась безумием от безумного Гамлета, а просто переночевала где-нибудь на сеновале. И, несмотря ни на что, она была хороша. О, юность! Какая звезда сияет в тебе? Она остановилась перед Мариусом. На бледном ее лице появился проблеск радости и некое подобие улыбки. Некоторое время она молчала. Словно не в силах была заговорить. «Все-таки я вас нашла», — сказала она, наконец. «Папаша Мобов правильно сказал про этот бульвар. Как я вас искала, если бы вы знали? Я была под арестом. Знаете, две недели меня выпустили. Потому что никаких улик не было, да и к тому же по возрасту я не подхожу. Мне не хватает двух месяцев». Сколько я вас искал, целых полтора месяца. Значит, теперь вы там не живете? Нет, — ответил Мариус, — а, понимаю, из-за того дела. Да чего неприятны эти полицейские налеты? Вы, значит, переехали. Послушайте, почему у вас такая старая шляпа? Молодой человек, такой, как вы, должен хорошо одеваться. Знаете, господин Мариус, папаша Мабеф... Называют вас Бароном Мариусом, а дальше не помню как. Но ведь вы не барон. Бароны, они старые, они гуляют в Люксембургском саду перед дворцом, где много солнышка, они читают ежедневник по су за номер. Реакционная газета периода реставрации. Мне один раз пришлось отнести письмо к такому вот барону. Ему было больше ста лет. «Ну, скажите, где вы теперь живете?» Мариус не отвечал. «Ах, — продолжала она, — у вас рубашка порвалась. Я вам зашью». Она прибавила с печальным выражением лица. «Вы как будто не рады меня видеть». Мариус молчал. Она тоже помолчала, потом вскрикнула. «А все-таки, если я захочу, вы будете очень рады». «Как?» — спросил Мариус. Что вы хотите этим сказать? — Прежде вы говорили мне «ты», — заметила она. — Ну, хорошо, что же ты хочешь сказать? Она закусила губу. Казалось, она колеблется, словно борясь с собой. Наконец, по-видимому, решилась. — Ну, все равно. — Вы грустите, а я хочу, чтобы вы радовались. Обещайте только, что засмеетесь. — «Я хочу увидеть, как вы засмеетесь и скажете, — А, вот это хорошо!» «Бедный господин Мариус, помните, вы сказали, что дадите мне все, что я захочу?» «Да-да, говори же!» Она посмотрела Мариусу прямо в глаза и сказала, — Я знаю адрес. Мариус побледнел. Вся кровь прихлынула ему к сердцу. «Какой адрес?» «Адрес...» которые вы у меня просили, и прибавила как бы с усилием. Адрес, ну, вы ведь сами знаете. «Да — Да? — пролепетал Мариус. — Той барышни. Произнеся это слово, она глубоко вздохнула. Мариус вскочил с парапета и вне себя схватил ее за руку. — О, так проводи меня, скажи, проси у меня, что хочешь, где это? Пойдемте со мной, молвила она. Я не знаю точно номера и улицы, это совсем в другой стороне, но я хорошо помню дом. Я вас провожу. Она высвободила свою руку и сказала тоном, который глубоко тронул бы даже постороннего человека, но не упоенного, а охваченного восторгом Мариуса. О, как вы рады! Лицо Мариуса омрачилось. Он схватил Эпонину за руку, Поклянись мне в одном. Поклясться? А что это значит? А, вы хотите, чтобы я поклялась вам? Она засмеялась. Твой отец? Обещай мне, Эпонина, поклянись, что ты не скажешь этого адреса отцу. Ошеломленная, она обернулась к нему. «Эпонина? Откуда вы знаете, что меня зовут Эпонина? Обещай мне сделать то, о чем я тебя прошу!» Она, казалось, не слышала. «Как это мило! Вы назвали меня Эпониной?» Мариус взял ее за обе руки. «Ответь же мне, ради Бога! Слушай внимательно, что я тебе говорю! Поклянись, что ты не скажешь этого адреса твоему отцу!» «Моему отцу?» — переспросила она. — Ах, да, моему отцу. Будьте спокойны, он в одиночке. — Очень он мне нужен, отец. — Да, но ты мне не обещаешь, — вскричал Мариус. — Ну, пустите же меня, — рассмеявшись сказала она. — Как вы меня трясете. Хорошо, хорошо, я обещаю, клянусь. Мне это ничего не стоит. Я не скажу адрес отцу. Ну, идет. В этом все дело. И никому? Никому. А теперь, сказал Мариус, проводи меня. Сейчас, сейчас. Идем. О, как он рад, вздохнула она. Сделав несколько шагов, она остановилась. Вы идете почти рядом со мной, господин Мариус. Пустите меня вперед и идите сзади, как будто вы сами по себе. Нехорошо, когда видят такого приличного молодого человека, как вы, с такой женщиной, как я. Никакой язык не мог бы выразить того, что было заключено в слове «женщина», произнесенном этой девочкой. Пройдя шагов десять, она снова остановилась. Мариус ее нагнал. Не оборачиваясь к нему, она проговорила. — Кстати, вы ведь обещали мне кое-что? Мариус порылся у себя в кармане. У него было всего-навсего пять франков, предназначенных для Тенардиэ. Он вынул их и сунул в руку Эпонине. Она разжала пальцы, уронила монету на землю и, мрачно глядя на него, сказала, «Не нужны мне ваши деньги».